Глава 12. Пока мы с бесом завтракали, в небольшую квартиру набилось около ста человек. В кухню же хозяин квартиры и по совместительству отец пацанов пустил всего шесть человек, угрюмые с недоверием смотревших на нас. И отставил в сторону тарелку и потянулся на стуле. Настроение улучшилось, даже бодрость появилась. Надо прекращать гнобить свой организм, живу по графику сутки через двое». Двое на ногах, потом сутки о цепной. «Позавтракали?» Хозяин квартиры сел за стол. «Теперь пора бы делом заняться». «Кто вы и откуда взялись?» «Бездухов, Антон Владиславович, заместитель мэра города по вопросам безопасности и связи с убежищами». «О как! Никогда тебя не слышал». Хозяин, которого звали Петр, посмотрел на беса с недоверием и повернулся ко мне. «Ну а вас как величать, молодой человек?» «Кирилл». «И все?» Мне лишний статуса ни к чему. Мы пришли с центра. Вообще нас здесь быть не должно, потому что основная моя задача добраться до Волчьих ворот и покинуть ейратский уголок. Тогда какого черта вас на вагоноремонтный ремонтный завод потащило? Подал голос один из мужиков. Есть прямая дорога на выезд. Зачем идти через завод? Есть небольшой нюанс, а именно здоровенный провал в земле, разлом, который тянется примерно с середины гор Кириловки и уходит хрен знает куда. Отсюда вы его не увидите, обзора нет. Но если есть желание, можно сходить на Видово, забраться на крышу какой-нибудь высотки и оттуда увидеть правдивое подтверждение моим словам. Допустим. Что за центр? Сеть тоннелей с убежищами протяженностью от городской администрации до проспекта Ленина. Если быть предельно точным, до Китайки. Насчитывает семь подземных убежищ, вместительностью до тысячи человек каждая.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 Одни поверили нашим словам и призывали прямо сейчас собирать вещи и выдвигаться в путь. Другие же доказывали, что нас необходимо выбросить в воду, дабы неповадно было поганым заводским зверям смуту сеять. Тишина! рявкнул Петр. Допустим, я вам поверил, что будете делать дальше? Попросим у вас лодку. Если есть такая возможность, помочь нам добраться до русла Цемиса. По нему доберемся до Кирилловского перекрестка, но ну и дальше на Мефодиевку. пока так.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 сложно рассказать что ли бес поставил автомат на предохранитель повесив его за спину никто нормально не просил пожалуй плечами у меня нет от тебя секретов надо было подождать не хотела при всех говорить мало ли как ты отреагируешь не хотелось при чужих людях спорить и доказывать посвятив беса в детали разговора с петром я сел на корме любой с пейзажем говорят раньше по цемису пока река была полноводной плавали небольшие баркасы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 Поменявшись местами с Антоном, я налег на весла. Через десять минут интенсивной гребли мы выплыли в небольшую заводь. Лодка начала все чаще шарко днищем по дну реки а русло сужаться. Странно, насколько мне помнится, когда-то русло Цемиса раскопали вширь и обложили бетонными плитами. Да идет он вдоль пути от стойника вагонов. Только если точно, это старый Цемис, который выведет нас к строительному гипермаркету.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 неестественный цвет маскировочной сетки. Положив лодку весла, я медленно снял с плеча автомат, положив его рядом и встав полно рост с поднятыми руками. «Ты что делаешь?» «Лучше бы тебе сделать то же самое». «Надо отдать должное бесу. Никаких вопросов и перереканий Не прошло и полминуты, как мы оба стояли в лодке с поднятыми руками. Лодка плыла по инерции, заводя нас у заросли. Судя по качающимся камышам,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 Главный усмехнулся и прошел внутрь контейнера во двор. Нам с бесом оставалось только поднять с пола отвисшие челюсти и пойти за ним. Человек в маске остановился в контейнере, демонстративно протянув руку вперед, оказывая нам честь пройти первыми. Мы вышли из контейнера, будто под гипнозом, разглядывая внутреннее убранство. Люди, находящиеся во дворе, повернулись, разглядывая нас ног до головы. Впечатления были похлеще, чем от центра. Вроде бы завод и завод. Производственный цех, он же большой ангар, два здания, через которые проходят длинные обшитые шифером коридоры. Внутри, скорее всего, находятся ленточные транспортеры. Все заводы однотипны, и этот, и элеватор, и цемзаводы. Все, как и всегда, создано по образу и подобию одного, самого главного, того, который все придумал и воплотил в жизнь. Шаблонное строительство, этакий масштабный конвейер. Подземное убежище тому яркий пример – Разница лишь в размерах. Едва впереди нас появился старший отряда, остальные тут же вернулись к своим делам. Махнув нам рукой, он уверенно пошел к большим воротам ангара и скрылся в приоткрытой двери, имевшейся в одной из створок. Зайдя за ним внутрь здания, мы опять замерли. Ангар был заставлен контейнерами в хаотичном порядке на два ряда вверх. Выше не позволяла высота помещения. Мы с бесом молча смотрели на все это, продвигаясь за крепышом, Все вопросы отпали, стоило только зайти в открытые двери одного из контейнеров. От самого входа по центру потолка был приделан короб, обшитый профнастилом. По бокам короба в шахматном порядке висели лампы, жутко напрягающие глаза своим тусклым светом. То, что снаружи выглядело беспорядочно разбросанными огромными ящиками, на деле оказалась прекрасной системой коридоров и маленьких комнатушек. Через каждые метров восемь были боковые ответвления, завешенные тканью, из-за которой доносились голоса, смех или храп. Кораба, как и лампы, повторяли форму коридора, скрываясь за тканевой занавеской внутри этих помещений. Пройдя метров 20 по коридору, из контейнеров мы вышли на небольшую площадку, сделанную, как я понял, из двух поставленных рядом контейнеров бессмежных боковых стенок. По центру этой площадки была из досок сколочена лестница, которая вывела нас на второй этаж, полностью идентичны Если моя ориентация в пространстве не дала сбой, то мы идем в противоположный край от входа в ангар. Пройдя под тусклым светом ламп бесконечное количество шагов, мы наконец-то уперлись в стену, обшитую профнастилом, с черной металлической дверью посередине. Крепыш открыл дверь, жестом пропуская нас внутрь первыми. Помещение больше напоминало квартиру. Гостиная, в которую мы попали, была такого же типа, как и площадка с лестницей. Справа в дальнем углу была металлопластиковая дверь, ведущая в другое помещение. По левой стороне стоял повидавший виды диван, над ним батаречные настенные часы. По центру дальней стены добротный дубовый стол, правда потертый, из-за чего цвет столешницы стал матовым. Я посмотрел на потолок. Короб, проходивший через стену, тянулся через весь потолок, имея небольшие решетчатые вставки в нижней стенке, что могло означать только одно – это была система вентиляции. Что ж, строителям этого сооружения можно аплодировать стоя. «Самый главный мой вопрос к вам», — Крепыш обошел нас, устав напротив. «Зачем вам понадобилось продвигаться по реке в нашу сторону?» На Мефодиевку путь держим. «Можно было бы не доплывать до нас, а пройти до основного русла Цемиса и перед отстойником уйти налево, минуя контейнерные терминалы, выйти в километре от конечной остановки маршрутки, когда-то курсировавшей там. эти сведения были нам недоступны» развел руками без. «А сами откуда будете?» «Из центра города. Точнее, из его подземного убежища. Меня, кстати, Кирилл зовут. Это мой товарищ Антон. А к вам как обращаться?» «Алексей Александрович Боровицкий. Мне известно о вас. Пока вы сидели в плавнях, к нам приплыли двое жителей и рассказали о вашем появлении, а также о ваших россказнях про мифические подземные убежища». «Собственно, живы бы вы только благодаря условной фразе, произнесенной на реке. Скажи вы что-нибудь другое, плыли бы сейчас мирно по течению обратно к плавням». «Мы привыкли говорить правду. Жить проще». «У вас, я смотрю, здесь нехилая такая крепость». Я подмигнул Алексею. «Да, жить очень хотелось». Когда в Новороссийск прилетели ракеты, мы спрятались в бомбоубежище в соседней части ВМФ. «Человек пятьсот нас было. Кто плакал, кто молился». Я же поставил себе одну цель выжить. В неведении прошел месяц. Убежище не было рассчитано на такое количество людей, и запасы стремительно уменьшались. Пришлось выбираться на поверхность. Я еще удивился, что после бомбежки остались деревья и дома. Это уже потом до меня дошло, что ракеты были не ядерны, шарахнули по нефти терминалам. Да так еще ракет бросили на порт, еще куда-то, и все. Нас просто выключили, как стратегический объект на карте страны. Слишком лакомый кусок был для того, чтобы оставлять его без дела. Думаю, с Крымом дела обстоят так же, но не суть. Алексей сел за стол и продолжил. Что производил этот завод, я никогда не интересовался. Знаю только, что он на ладан дышал, а перед войной вообще умер. Территория большая, опять же здание есть. Решили мы рейд организовать. Рядом как-никак два гипермаркета было по идее полных еды. И в один из таких рейдов наткнулись на других выживших, которые пришли из Мефодиевской промзоны. Мы-то при оружии были, а эти голодные, оборванные, явно нет хорошей жизни на поиски пошли безоружными. Мы привели их в бомбоубежище и узнали, что живут они в контейнерах пустых. Их там около сотни человек было. Они рассказали, что бомбежка зверье породила непонятное. После ночи размышлений решили мы завод занять. И, как ты правильно сказал, огородить себя от внешнего мира стеной. Сопроводили бедолаг в промзону, собрали их товарищей. Ну и, соответственно, занялись стройкой. Сначала огородили периметр, а потом решили и этот цех приспособить. Начали делать вылазки в частный сектор. Да так потихоньку и обжились. Выживших тоже находили и забирали сюда. Теперь всем дело найдется. До сих пор в рейды ходим. Уже до Кирилловского перекрестка исследовали. Только живых находим очень редко. В военной части был арсенал, который нам очень помог на первых порах. Правда, оружие особо не приходится использовать. На территории военной части у нас теплицы, а самим пришлось стать вегетарианцами. Где-то через год приплыли к нам сплавные люди. Рассказали, что твари эти из реки съедобны, но лично меня от одного их вида воротит. А еще сказали, что на территории вагоноремонтного завода что-то непонятное творится. Все, кто уходил туда, обратно не возвращались. Пару дней назад стрельба была слышна. Только не понял я, на заводе или дальше к центру. Ночи теперь тихие, и когда эти шестипалые жабы не горланят, звук далеко слышно. Вроде как и взрывы были, и пулемет работал. «Это мы чудили», — улыбнулся я. «Вдвоем?» — Алексей приподнялся со стула. «Да ну, брось. Посмотри на нас. Мы ж не терминаторы. Война была. Ну как война?» постреляли ночью друг в друга утром мириться пошли один человек решил отобрать власть у другого мэра помнишь нашего вот он всем так и заведует дальше только жизнь под землей сейчас идет насчет убежищ мы тебе не соврали их начали строить сразу после освобождения города от фашистов и протянули подземные тоннели от китайки до площади ленина всего их семь штук каждая может вместить по тысячу человек центр самое большое Его сейчас называют «подземный город», потому что там живет не меньше трех тысяч людей, плюс его расширяют. Как-то так. Пацаном еще от деда слышал историю про катакомбы. Все мечтал их найти. Думал, там сокровища партии лежат. Не ты один. Петр отправился со своими в убежище. Всяко лучше, чем в болоте жить. А вы чего так на соседний ангар косились и по другому берегу реки пошли? «Имеем уверенность, что заводские туда наведываются и ищут, как нам проникнуть. Только вход к нам просто так не найти. А если и получится найти, то попасть точно нет. На каждом уровне внутри контейнеров по два запора из арматуры. То есть, если хоть один будет заперт, то все. Мы огородили полностью территорию и исключили возможность проникновения извне. Контейнера стоят заподлицо со стенами ангара с двух сторон». Транспортировочные переходы, которые выходят к путям у реки, разрушены. В зданиях круглосуточно дежурят по два снайпера, которым хорошо видно вагоноремонтный. Хренового вида дежурят, если появилось подозрение разведки. разведке. Еще постройки есть? Это место построено как под копирку. Две одинаковые половины. Мы заняли одно, потому что на большую территорию проще проникнуть незамеченным. Сразу за нашим цехом точно такой же транспортировочный переход – Входы в него земли мы разрушили, а здание заминировали. Даже если удастся попасть в него, ничего путного не выйдет. Атаковать оттуда большим количеством людей — верная смерть. Хотя бы потому, что на крыше ангара находятся дозорные, и не стоит забывать о высотах. Взять нас в блокаду тоже не получится. Припасов хватает. Плюс столько людей вагоноремонтной не выделит, потому что оно того не стоит. Ну да, конечно. Я вспомнил Нисима, рвущегося захватить центр. Находись он на ВРЗ и имей столько же желания, сколько имел с центром, висеть по тебе лежка в петле, в назидании всем остальным. Если заводские начали проводить разведку, а я почему-то в этом уверен, то ждите беды, рано или поздно они вас атакуют, и способ найдется, было бы желание. Пару-тройку снайперов, хороших на крышу соседнего цеха, чтобы нейтрализовать твоих дежурных, а затем прикрывали атакующих и не давали высунуться твоим бойцам». Другие за это время обойдут вас с тыла. Где техника, которой вы свою китайскую стену строили? За ангаром стоит. Кальмар. Получив к нему доступ, можно шустро разобрать проход, пока вы будете сосредоточены на восточной стороне, с которой и будете ждать волну атаки. Вот тебе и план действий, составленный за несколько минут, не напрягаясь. Ваша крепость может стать вашей могилой. Опять же, нет уверенности, что разведка реально имела место быть. «Вычистить бы это логово первыми!» — задумчиво произнес Алексей. «Жаль, людей столько не наберется!» Это смотря где набирать, улыбаясь, подмигнул я Алексею. Боров кинул на дверь, двинулся к ней первым, выйдя из помещения. Мы вышли следом и пошли за ним по коридору. Пройдя коридор, вышли к лестнице и спустились на первый этаж. Алексей подождал нас и прошел в одно из ответвлений. Вроде бы мы шли прямо... Но я несколько раз поймал себя на мысли, что мы повернули минимум три раза. Есть у меня привычка, про которую никто не знает. Когда иду в тишине, от нечего делать считаю шаги. Это происходит без моего контроля. Просто цифры отчитываются в голове. Если от входа до кабинета я насчитал 203, сейчас уже было 295. Алексей водил нас кругами. Наконец, отмотав примерно 400 шагов, мы остановились возле запертого контейнера, у которого стояли двое бойцов. Кивок и створки открылись. Боров опять демонстративно отстранился в сторону и пропустил нас. Едва мы зашли, без присвистнул, мы попали в местную оружейную. «Ну как?» Алексей с гордостью кинул взглядом контейнер. «Берите, что вам нужно. Дарю». «Нормально живете». Я снял со стенда 104-й калаш с уже прицельной к нему оптикой. — Глушитель и подствольник есть? — Да, пожалуйста. На стене написано обозначение. Гранаты, броня, одежда. — Откуда богатство, если ты говоришь, что в военной части не особо большой арсенал был? Я повернулся на Борова, сверля его взглядом. — В промзоне повсюду контейнерные площадки. Та, из которой мы привели сюда людей, хранила в основном пустые контейнера. Но нам улыбнулась удача. На одной из них мы нашли контейнера, которые должны были уйти на Ближний Восток. Одежда, оружие, армейские пайки, тушенка. «Хорошая машинка!» — бес примерил винтарь на плечо, стерев улыбку с моего лица. «Ты чего?» У бороды такой же был, когда мы с прибоя выходили. Я еле сдержал себя, ухитрившись в последний момент сделать вид, что зеваю, и протер глаза. «Нам надо дойти до Мефодиевки, хотя бы ради него, иначе он погиб зря». «Вы вооружайтесь пока, а я на улице подожду». Алексей пошел к открытым створкам контейнера. «Ты мне на один вопрос ответь. Почему ты сюда привел нас и показал все это? Не просто так ты это сделал». «Меня терзают смутные сомнения, что вы можете быть заводскими. Поэтому я хочу, чтобы вы знали, мы не сдадимся ни за что». Лодка лениво плыла вверх по реке, уводя нас все дальше от завода. Бес разглядывал пейзаж, поворачиваясь всем корпусом вместе с автоматом. Через сто метров от завода более-менее зеленый пейзаж стал переходить в грязно-желтые цвета, пока окончательно не сменился выжженной землей. Настроение Антона поменялось, едва мы пересекли эту незримую границу. «С одной стороны, к нам никто не подберется незамеченным, Но с другой... Мне кажется, я ощущал каждой клеточкой своего тела боль, исходившую от земли и безжизненных стволов деревьев. Мертвые обугленные ветки, нависающие над рекой нашей лодкой, напоминали монстров из кошмаров. Казалось, что эти стволы сейчас разинут пасти, вытащат корни и нападут на двух людей, посмевших явиться в это царство теней. «Почему такая разница в растительности?» За нами нефтебаза. Здесь произошло то же самое, что и на нефтетерминале возле вагоноремонтного. Содержимое бочек сдетонировало и накрыло частный сектор. А воинстрой почему не тронула? Сила удара была направлена в другую сторону. Скорее всего, накрыла Кирилловку и часть Цемдалинской промзоны. Ладно, через сто метров Кирилловский перекресток. Можно и пешком прогуляться. Руки мне еще пригодятся, а то выдохнусь на веслах. «Давай-ка, помоги к берегу причалить». Отдав бесу второе весло, я опустил свое в воду, и, используя его как багор, начал подтягивать нас к берегу. Лодка ткнулась бортом в пологое основание, дав возможность ступить на бренную землю, не замочив ботинки. «Хорошо, что мы не взяли сирийский комплект формы и нашли черные футболки. Сливаемся с пейзажем», — мрачно усмехнулся бес. Мы поднялись на небольшую поляну. И мои догадки подтвердились, всему виной была нефтебаза. От нее практически ничего не осталось. Перевернутые вагоны цистерны, развороченные будто огромными когтями, хранилище и черная пустыня. Но больше удивляло другое, то, чего мы с бородой не увидели с крыши Виктории. Через территорию нефтебазы тянулась огромная трещина в земле. Точно такой же провал, который с легкой руки Руслана на прибоя называли разлом. И этот факт существенно портил наши планы. Хотя бы потому, что даже изредка он казался в ширину не менее пяти метров. Кивнув бесу, я пошел по потрескавшемуся бетону в сторону дороги. Через пару минут мы оказались на дороге, ведущей к одной из главных развязок въезда в города. Дорогой, конечно, это можно было назвать с большим натягом. Асфальт расплавился, оставив только щебеночную подушку. Судя по всему, придется искать обход. Я повернулся в сторону перекрестка. «Пойдем глянем», — остановил меня бес. «Может, нам повезет?» «Такой большой, а в сказки веришь. Но чем черт не шутит?» Закинув А.К. за спину, я неспешно побрел по дороге, погрузившись в свои мысли. О том, что кто-то может напасть, я даже не думал. Судя по руинам домов... Место однозначно необитаемое. Если сейчас это ответвление разлома кажется непреодолимым, у нас уйдут в худшем случае сутки на поиск обходных троп. Они есть, и в принципе я знал, как перебраться на ту сторону. Но все упирается во время. Каждое промедление в нашей ситуации смерти подобно. Провал встретил нас в нескольких метрах от проходной нефтебазы. Прямо напротив нее был огромный кратер, на месте которого до войны стояла заправка и трехэтажное здание, облицованное белым кирпичом. Трещина в ширину была больше, чем показалось с поляны около реки. Метров 12 в ширину, а то и больше. Бес открыл рот, видать, хотел предложить какую-то гениальную идею, но я молча развернулся и пошел вниз, к перекрестку. «На выдумки мы больше времени потратим, и что будет самое обидное, впустую». Этот этап в моей жизни уже пройден. Если тебе не нужно что-то исправлять, то и выдумывать ничего тоже не следует. Надо искать другой путь решения проблемы. В итоге времени потратишь столько же, но хотя бы результат получишь. Можно было и вернуться, чтобы найти путь через контейнерные площадки, но этот вариант мне не особо нравится. Во-первых, возвращаться дурная примета. А во-вторых, чтобы попасть на них, Придется направляться в сторону вагоноремонтного. Как сказал наш новый знакомый, имея подозрение, что вы с завода. Появись мы там, а тем более, если пойдем в ту сторону, дадим ему все основания увериться в правоте его подозрений. Не удивлюсь, если нас снимут, едва мы пройдем по путям военстроя». Мы молча дошли до перекрестка. Я остановился, глядя с тоской на дорогу, уходившую прямо, и опять вспомнил сказку с моментом выбора пути у камня. «Налево пойдешь, в мертвый город попадешь. Прямо пойдешь, к дому родному придешь. Направо пойдешь. Тут уже мы сами авторы концовки». «Ты чего замер?» «Жил я тут неподалеку. Борюсь, чтобы не поддаться искушению и не отправиться в свой дом. Вдруг мои тоже вернулись за мной с Краснодара, а я тут плутаю, как слепой котенок. Далеко идти?» «Километров пять точно. Можем прогуляться. Я никуда не спешу» шутник хренов. Никуда не спешит он. Внутренние демоны во мне передрались со здравым смыслом, причем я даже не понял, кто и за какой вариант больше стоял. Медленно дойдя до середины перекрестка, я повернул направо и твердым шагом направился в сторону выезда из города. «Передумал? А вдруг ты действительно прав? Тогда можно было бы забрать семью и вернуться спокойно в убежище». «Я очень хорошо знаю свою жену. Отправься она за мной», На землю упал бы метеорит и наступил бы конец света. «Да? Оглядись вокруг!» «Но не метеорит же этому виной. Давай, идем до следующего светофора. От него направо. Попробуем пройти через бетонный завод». Через полсотни метров начали попадаться куски асфальта, перешедшие постепенно в цельное покрытие. Я остановился, глядя на пробившийся в трещине асфальта росток. «Люди сюда еще не скоро доберутся» хотя бы за ненадобностью подобного похода. А значит, этот росток имеет все шансы стать деревом. Потом сквозь трещины пробьются и другие, и когда-нибудь здесь вырастет свежая зеленая роща. Жизнь всегда найдет выход, как бы мы ни старались ее убить. Солнце решило напомнить, что на дворе июль, и начало припекать с утройной силой. Я, несмотря на выступившие капли на лбу, даже не думал сбавлять шаг. Справа из-за черных стволов выступили первые здания автосалонов, точнее, оставшиеся от них металлоконструкции. От былых витражных окон остались только голые провалы, ровно как и от дорогих иномарок, ржавые, никому не нужные кузова. Можно попробовать разведать, что творится на овощных складах, но это опять же лишняя трата времени, которая может не принести желаемого результата. Интересно, что же все-таки творится в центре? добрался ли до него Петр с жителями плавней, и самое главное, как их там встретили. Мы подошли к выгоревшему навесу, стоявшей на пути заправки. На удивление, заправка оказалась более-менее целой, только колонки расплавились, и окон тоже нет. Зато здесь точно можно найти что-нибудь интересное. Махнув рукой, я пошел ко входу в мини-маркет, или, как я его раньше называл, «магазин завышенных цен». Потянув калаш в боевое положение, я снял его с предохранителя и аккуратно перезарядил. Без последовал моему примеру, чуть ускорил шаг и первым зашел в дверной проем. Не то чтобы я удивился тому, что мы ничего нового не увидели, но все же в груди опять кольнуло недоброе предчувствие. С улицы послышался шорох. Резко развернувшись, я увидел непонятное, серое, размером собаку, пятно, нюхавший асфальт в нескольких метрах от входа. — Извини, товарищ, кем бы то ни был, но реалии нынешнего мира предполагают сначала стрелять, а уже потом разбираться. Одиночный пшик, и зверь упал, тонко заверещав, катаясь по растрескавшемуся асфальту и пачкая его кровью. Еще один выстрел прервал мучения неведомого зверя. — Кто это? Бес вышел из мини-маркета и встал рядом, глядя на затихший комок. — Без понятия. Но я решил не рисковать. «Что в здании?» «Ничего». «Неудивительно». «Нет, ты не понял?» «Вообще ничего?» «Пусто?» «Ни хлама, ни мусора?» «Словно кто-то вынес оттуда все?» «Тогда нос по ветру. Незваные гости нам не нужны». Идти осталось всего ничего. Дойдя до очередного перекрестка, остановились возле потухшего навсегда светофора. Есть все-таки в этом пейзаже какая-то своя романтика. Кажется, что город просто спит». Не поэтому ли на надгробьях пишут «спи спокойно»? Пишут в надежде, что никто больше не потревожит. Нет суеты, вокруг только тишина и благоговение. А все, кто не разделяет этот сон, лишние. Наверное, те же чувства испытывают археологи, когда находят следы живших до нас цивилизаций. Не хочется нарушать этот сон, но любопытство и жажда знаний берут вверх. За это они платят «потом», потому что тревожит древних, тех, кто ушел без следа и не желает возвращаться. Мы же сейчас здесь преследуем совершенно другие цели, но все равно не хочется нарушать окружающую нас тишину. Бес, похоже, полностью разделял мои чувства, поэтому лишь вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул на уходившую вправо дорогу, и мы пошли, держа оружие на изготове. Я надеялся всем сердцем что нам удастся найти переход через эту чертову трещину, отделявшую нас от цели. Только шли мы недолго. Буквально через 15 метров показался въезд на бывший строительный рынок с двумя столбами по краям, аля ворота, затянутый кольцевой колючей проволокой в три ряда вверх. Вот и намек на присутствие хомо сапиенсов. Ни военчастей, ни каких-либо других мест, хранящих оружие, в радиусе километра нет, Значит, местное население, если таковое присутствует, выражено максимум лопатами. Тем более натянута проволока от пола примерно до пояса. Значит, не от других людей ее натянули. На блокпост тоже не похоже. Иначе нас бы уже остановили. Сняв с автомата оптику, я убрал ее в один из карманов подсумка и просмотрел мнимое защитное сооружение. Сделано на скорую руку. На столбе висит три прутка 6 -мм проволоки – похожих на интегралы. Верхний крючок зацеплен за столб, нижний, соответственно, держит колючку. Такую проволоку даже руками можно согнуть. Приподняв два крючка, державших верхний и средние ряды, я аккуратно отвел их в сторону и, переступив через нижний, попал на территорию. Бес не заставил себя долго ждать. «Тебя сюда зачем понесло?» Защиту видел. «Даже ребенок сможет додуматься, как попасть сюда. Защита явно рассчитана не на людей». Тогда на кого? Очень интересный вопрос. На Чеку будь. Тут небольшой пятак. Потом дорога переходит в развилку: налево ГСК, направо автодром. Безумно передвигаясь на чуть согнутых в коленях ногах, мы обследовали всю территорию. Ничего. Контейнера, хранившие цемент, закрыты снаружи. Меня поднувало открыть хоть один, но остановил возможный шум, а он нам ни к чему. Мы дошли до развилки. Въезд на автодром, огражденный небольшим забором, был завешен колючей проволокой. По тому же принципу, что и въезд на строительный рынок. Задачка, достойная Шерлока Холмса. Проезд в ГСК чист, как девственный в Камбоджи. Значит, территория гаражного кооператива и строй рынка представляет собой единое целое, огороженное от других. От кого? Сейчас мы это и выясним. «Я был здесь до войны», — шепнул бес. «Машину мне здесь делали. Это своего рода СТО. В каждом боксе занимаются своим делом. Рихтовка, покраска, автоэлектрик, мотористы. Раньше часть автодрома была по совместительству авторынком, чтобы площадь не простаивала зазря. Выбрал машину и сюда ее пригнал. Тебе все проверят, устраивает, забрал. С другой стороны автомагазины. Если что-то нужно, купил, сразу поменяют. Видишь двухэтажку напротив». Между ее боковой стенкой и крайним боксом небольшой проход, ведущий к местному туалету. В противоположном от нас углу шина монтажка. Раньше там был просто навес. Потом ребята обшили северо-восточную сторону металлопрофилем, чтобы защититься от Норд-Оста. Я в курсе. Я здесь тоже бывал. Давай лучше по сторонам смотреть будем. Держи сектор на прицеле. Я вдоль боксов пройдусь. Посмотрю, может, какой открытым окажется и даст ответы на наши вопросы». Стоило пройти три бокса, и узкий проезд перешел в огромную 15 на 20 метров прямоугольную площадку, на которой в лучшие времена стояли или готовые, или ожидающие ремонта машины. Между двухэтажкой и шиномонтажем было еще три гаража. Один из уголков площадки образовывала задняя стенка магазина, стоявшего фасадом к дороге. Именно за этой стеной без и замер, держа на прицеле проулок, ведущий к туалету. Я пошел вдоль гаражей. Но фортуна в этот момент, по-видимому, спала. Все боксы оказались заперты. Любопытство ради, я заглянул в проулок. Колючка. Тот же размер и такой же принцип размещения. Параноидальный червь в моей голове проснулся и приветливо улыбнулся, напоминая себе. Я вышел из проулка и махнул бесу. Тот живо пересек площадку. Что в проулке? Колючка. Три ряда вверх. «Гаражи, как ты понял, заперты. Есть еще три. И шиномонтажка. Пойдем». Бес подошел к двери, ведущей в здание, и дернул ручку, заставив меня перехватить автомат в положении «Готов стрелять». Второй гараж заперт. На спине выступает противный липкий пот, и дело здесь явно не в июльской жаре. Бес подходит к третьему, а к моей спине присоединяются вспотевшие ладони». Червячок паранойи тем временем всецело охватывает своими кольцами мой разум. Мы идем в небольшой проход между первым боксом и шиномонтажом. Пусто. «Смотри!» — кивая вправо, шепчет бес. «У них там был склад резины!» Поворачиваю голову. Воротина приоткрыта. Паранойя накрывает так, что начинают трястись колени. Пытаясь сохранить самообладание, иду к ней и, просунув дул автомата, осторожно открываю шире. Тишина. Медленно показываясь в проеме, дневной свет проникает внутрь, вытаскивая из сумрака два стенда вдоль боковых стен. Справа трехярусный стенд забит колесами. Перед ними тоже лежат колеса с топками по четыре штуки. Скорее всего, это цельные комплекты, не поместившиеся на стенд. На стенде слева ярусов больше. Под самый потолок, который до отказа забит железными колесными дисками. «Что там?» — шепчет бес. Пусто вроде. Колесо от КамАЗа висит на веревке в углу под потолком. На ляд его туда повесили. «Вон еще одно. И в этом углу тоже. Что за нафиг происходит? Может, это какой-то шиномонтажный обряд?» «Ничего не трогай от греха. Я ж не дурак. Смотри, в углу красная дверь. Уверен, что она открыта, раз вход открыт». без заходит внутрь и, сделав несколько шагов, разворачивается. «Подожди, воротину прикрою». Я слишком поздно замечаю тянущиеся по потолку шланги, входящие в винтили колес и закрепленные на них червячными хомутами. Поворачиваюсь, чтобы поскорее выбежать оттуда, но без подходит к воротине и на последнем шаге цепляет ногой что-то лежащее на земле. С улицы слышится щелчок, и воротина плотно запирается снаружи. Одновременно с этим на улице начинает тарахтеть генератор, а следом запускается компрессор. Источником света остается небольшая щель между металлопрофилем и потолком. Поднявшись, бес подлетает ко мне. «Твою мать, Антон!» «Что?» «Это ловушка!» «Какая ловушка?» — кривится Антон. «Успокойся! Сейчас выберемся!» «Посмотри наверх. Это камерные кольцевые камазовские колеса. Видишь шланг?» Стараюсь говорить спокойно. Благо шум компрессора позволяет говорить без крика. Он заходит в вентиль камеры, которая рассчитана на определенное давление. Компрессор через шланг подает в нее воздух. Если колесо перекачать, камера взорвется. От взрыва вылетят кольца, и нас помолотит в труху. Кольца, вылетевшие даже на пяти атмосферах, проходят через тело человека, как горячий нож, через сливочное масло. Бессошелила смотрит на меня. Потом на колеса и бежит к воротине, со всего размаха врезаясь в нее плечом. «Ага, конечно». «Удачи!» «Она не откроется!» Я хватаю беса за шкирку и оттаскиваю в середину помещения. «Ты чего? Давай вместе!» Вспоминаю Гнатича и коротким движением ладони обрываю беса. Условный рефлекс в самом лучшем его проявлении. Надо срочно что-то придумать. Компрессор запускается при давлении 7 атмосфер, одна из которых теряется на воздушную систему, шланги или трубы, идущие к конечной точке. Исходя из хренового, в нем сейчас именно 7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 Бес скрывается внизу и собирается что-то сказать, но я уже закрываю крышку на место, следом сразу же собираю обратно две стопки колес, стоявшие там. Отбежав к двери, про которую говорил бес, закидываю рюкзак и калаш в средний ряд колес на стенде, а сам, вытянув руки вперед, заползаю как таракан в нижний. Хорошо, что во время своей работы здесь убедил коллег забить именно нижний ряд колесами от джипов.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 Вот почему висели на веревках. узорвалась упала, поднял и выкатил. Я выждал, пока хозяин этого места выкатит последнее колесо. И уже собирался вылезти, но бурчание вернулось на склад. Судя по шлепкам, на пол падали новые камеры. Камера осталась всего ничего, как из жратвы. Эх, надо заниматься, скоро вечер. Опять придется голый кипяток листать. Минут пять, и с улицы послышались удары кувалдой, Кольца забивались обратно в диск. Чертяка не растерял навыков. Все так же колеса за пять минут собирает. Надо выбираться срочно. Вытащив автомат из колес, я медленно подошел к приоткрытому проему. Спиной ко мне стоял до ужаса худой человек с кувалдой в руках. Задирая кувалду над самой головой, он бил ею по кольцам с такой силой, что, казалось, ноги оторвутся от земли. Еще три удара, и кувалда выпала из рук,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 всем видом показывая безразличие. Только я прекрасно понимаю, что держит без правую руку на пистолете. Если что-то пойдет не так, выстрелит, не задумываясь. Ваня покончил с тушенкой, схватил с конфорки кружку и поставил на стол, сыпал в нее содержимое пакетиков. Перевернув ложку другой стороной, размешал все это в кружке и залпом выпил. Откинувшись на стуле и довольно крякнув, он заложил руки за голову и обвел нас довольным взглядом.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 Подготовил все как полагается, только веревка не выдержала. Шарахнулся так, что отбил ногу и копчик. С полнедели не вставал с постели. Озарение на меня нашло, что это, как говорил наш любимый шеф, знак Божий. Прошерстил магазин, приволок все, что там было. От алкоголя решил отказаться от греха подальше. Только попервой-то ел, что хотел и когда хотел. А как на нет все стало сходить, начал экономить.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 Давай, родненькая! Ваня утопил педаль в пол, но задние колеса, не попавшие на твердую поверхность, буксовали по краю разлома. Секунда, я крышу что-то сильно ударило, послышалось тарапание когтей по металлу, и в люк просунулась злобная морда. Одновременно с этим за кормой машины послышался удаляющийся скулеж. Не всем повезло преодолеть такое расстояние. «А-а-а-а!» Я рал от нахлынувшего страха, поливая крышу из автомата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 он опустил голову назад и оглотил весь район своим криком йоху свобода Кончая орать встал рядом улыбающийся бес подойдя ко мне он протянул раскрытую ладонь вставай братишка нас ждет мефодевка